«Так было проще. Уж вы мне поверьте, сэр. Я слышал выстрелы. Похоже, там болталась шайка ревизионистов. А объяснять вам это было бы слишком долго. Вы что, боретесь с ревизионистами? По правде говоря, сэр, они настолько обнаглели, что позволили себе применить оружие. Очень глупо с их стороны. Они за это поплатились». «Ничего путного из этого не выйдет», — покачал головой Саттон. «Так меня от не спрячешь. Наверняка за мной следят с помощью психотрейсер Он очень скоро узнает, где я нахожусь, и за этим домом будет установлена тройная слежка». геркамер хитро усмехнулся. «Уж, сэр, уже следят?» Его люди прямо такие друг другу на пятки наступают. Тогда к чему весь этот маскарад? Сатан постучал пальцем по лбу. Понимаете, сэр, мы подумали так. Ни один человек в здравом уме не захочет, чтобы его принимали за андроида. Правильно? Поэтому мы сделали из вас андроида. Они-то ищут человека. Ими в голову не придет повнимательнее присмотреться к андроиду когда дано задание выследить человека. Сатан усмехнулся. — Гениально! — И что же, вы думаете? Нет, конечно, рано или поздно они догадаются. Но кое-какое время мы выиграем, а нам нужно время, чтобы разработать план. Гергаймер быстро прошел в дальний угол комнаты, открыл шкаф и вынул оттуда стопку одежды. «Как я рад, сэр», — сказал он, — «что мы снова вместе. Мы пытались разыскать вас, но у нас ничего не вышло. Мы догадывались, что ревизионисты держали вас где-то, поэтому усилили наблюдение здесь. Мы следили за каждым шагом Тревора последние пять недель». «Пять недель?» — изумился Сатан. «Как пять недель?» «Ну, конечно, сэр, пять недель. Ведь вы же исчезли пять недель назад». А по моему календарю прошло 10 лет. Геркамер печально покачал головой. Да, сэр, удивительная эта штука время. Он положил одежду на кровать. Как только оденете, сэр, спускайтесь завтракать. Ева нас ждет, она будет очень рада видеть вас, сэр. Тревор промахнулся уже три раза подряд. «Вы уверены?» — спросил он человека, сидевшего по другую сторону стола. Человек молча кивнул. «Все это может быть уткой. Пропаганда андроидов», — сказал Тревор. «Они не дураки. И об этом никогда не стоит забывать. Надо помнить, что андроид, хоть он... Все кланяется, да расшаркивается, не глупее нас с вами. «Вы понимаете, что это значит?» — спросил его собеседник. «Это значит, что я скажу вам, что это значит. Что на сегодняшний день ни вы, ни я не можем точно сказать, кто человек, а кто нет. Вы, к примеру, запросто можете быть андроидом. Это, впрочем, и я». «Вот именно!» — подтвердил собеседник. «Так вот, почему Сатан вчера так ломался?» «Ну, я не думаю, что Сатан так уж прямо все знает», — возразил собеседник. «Думаю, это знают очень немногие. Нет, андроиды побоятся рассказать про это человеку. Думаете, даже Сатану не скажут? Даже Сатану?» «Колыбель задумчиво проговорил Тревор». «Я почти уверен, что она действительно существует». «Вы, безусловно, уже что-то предпринимаете». Тревор уперся локтям и в стол. «Конечно», — ответил он спокойно. «А теперь слушайте внимательно. Вот что мы сделаем». Ева Армор сидела за столиком во дворе. Она порывисто встала и протянула руки навстречу Саттану. Сатан прижал ее к себе, нежно поцеловал глаза и волосы. «Ну вот», — сказал он, — «это то, чего мне миллион раз не хватало все это время». Ева радостно рассмеялась. «Неужели миллион?» С сжатие времени», — подсказал Геркаймер, улыбаясь. «Он пробыл там 10 лет». «О, Эш! Это так ужасно!» Сатан усмехнулся. Ну, не то чтобы очень ужасно, у меня был десятилетний отпуск, скажем так. 10 лет тишины и покоя. Я там, друзья мои, на ферме работал. Сначала, правда, был в тяжелых условиях, но потом ничего, даже улетать не хотелось, представьте себе. Он подвинул стул для Евы и сам сел рядом. Они принялись завтракать. Яичница с ветчиной, жареный хлеб, мармелад, крепкий черный кофе. В ветвях деревьев над их головами щебетали птицы. Над цветами клевера на лужайке жужжали пчелы. — Как тебе мой дом, Эш? — спросила Ева. Восхитительно. Отхлебнул большой глоток. «Кофе?» Сатан ответил и, немного поколебавшись, добавил. «Вчера я был у Тревора. Он меня, так сказать, поднял на вершину и показал всю Вселенную. Я выкашлянула, и Сатан быстро оторвал взгляд от чашки. Геркаймер, не донеся вилку до рта, застыл». «Что это с вами?» — спросил Сатан, недоумевая. «Но вы что, не верите мне?» Он знал ответ. Можно было и не спрашивать. Конечно, они ему не доверяли. Он мог предать их. Да, он мог и книгу написать так, что человечество будет даровано исключительно судьба судьбы. Переубедить их, заставить полностью довериться ему было почти невозможно. Эш, спросила Ева осторожно, не глядя в его сторону. Ты отказался? Мы расстались с тревером условившись, что если я захочу возобновить разговор, я вернусь. То есть я так не сказал. Это он почему-то уверен, что я приду. На прощание он послал меня на все четыре стороны. Биться головой о стенку. «Вы все обдумали, сэр?» — поинтересовался Геркамер. Сатан помотал головой покрутил чашку на блюдце. «Да нет. Не то, чтобы я успел многое обдумать. Я хочу сказать, что не сидел, не ломал голову над всем, что он там мне наговорил, если ты это имеешь в виду. Может, он от меня чего-нибудь и добился бы» будь я просто человеком, а я, честно говоря, и сам не знаю, много ли во мне осталось человеческого. «А что тебе вообще известно обо всем этом?» Мэш — мягко спросила Ева. Сатан потер пальцами подбородок. «Ну, вроде бы, довольно много. Я знаю, что идет война во времени. И почему она идет?» Кроме того, я кое-что узнал о себе. У меня два тела и два разума. Я знаю некоторых своих исключительных способностях. И я почти уверен, что это еще не все, что кое-что у меня есть в запасе. Я как бы все время учусь, и каждый новый навык дается с трудом. «Мы не могли рассказать тебе всего», — сказала Ева. «Все было бы слишком просто, если бы мы сразу все рассказали». «Да ты бы просто не поверил». «И потом, когда имеешь дело со временем, вмешательство должно быть минимальным». «А еще, помнишь, Эш, я пыталась тебя предупредить, если это было похоже на предупреждение». Сатан кивнул. «Да, помню». «После того, как я застрелил Бентона в заведении Зага, ты тогда сказала, что наблюдаешь за мной уже 20 лет. А еще вспомни, я была маленькой девочкой в измятом фарточке. Ну, когда ты рыбу ловил, помнишь?» Сатан изумленно взглянул на Еву. «Так ты знала об этом? это думал это просто фрагмент из заказного сна это указание пояснил геркаймер чтобы вы поняли, что она друг кого-то вы ее давно знаете, чтобы поверили что она друг. Но это же было во сне это был сон подаренный загом сказал геркаймер а заг наш товарищ. Его раса тоже выигрывает много, если человечество не станет единоличным владельцем судьбы. Тревор чересчур самоуверен и даже не пытается это скрыть. У меня до сих пор стоит в ушах его презрительный голос. «Идите на все четыре стороны, и можете биться головой о стену, сколько влезет». «Он просто видит в тебе обычного человека», — предположила Ева. Сатун покачал головой. «Не думаю. Скорее, у него есть какая-то козырная карта, какой-то план действия, о котором мы не подозреваем. Что-то тут не то, сэр», — тихо проговорил Геркаймер. «На самом деле война ведется не так уж активно с нашей стороны. Если бы мы стремились к победе, нас бы давно уже раздавили». «Если бы мы стремились к победе?» «Что-то я не понял». «Дело в том, что нам не нужна победа, сэр», — объяснил геркамер «Мы осуществляем только сдерживающие действия. Мешаем ревизионистам портить вашу книгу. Хотим, чтобы она осталась такой, какой вы ее написали. То есть, напишите». Сатан, понимающий, кивнув. Понятно. Но вот Тревору-то нужна только победа. Ему нужно во что-то не стало изменить первоначальный вариант. Либо я должен, по его словам, вообще не писать того, что задумал, либо должен перекроить все таким образом, чтобы андроиды поверили каждому слову. «Вы правы, сэр», — согласился Геркаймер. «Для него победа означает только одно — завладеть идеей судьбы и наделить особой исключительной судьбой человека и только человек «Именно это ему и нужно», — добавила Ева, — «не сама идея судьбы, потому что ни один человек не поверит в нее так, как поверит андроид. Ему нужно, чтобы люди уверились в своей исключительности до такой степени, что не успокоились бы, пока не завоевали всю Вселенную. До тех пор, пока мы в силах противостоять Требору, подчеркнул Геркаймер, мы можем считать, что победа за нами. Но равновесие так зыбко, что малейшая плошность с той или другой стороны, нам необходимо новое оружие. Только это может принести настоящую победу. «У меня есть такое оружие», — тихо, но твердо сказал Сатан. «Но я не представляю себе, как его можно использовать». Ева и Геркаймур попросительно молчали, и Сатан продолжал. «Увы, в единственном экземпляре. «Нельзя же выиграть войну с одной винтовкой!» За углом послышался быстрый топот ног. Все вернулись. К ним бежал андроид. Одежда его была покрыта пылью, лицо раскраснелось от бега. Он остановился и, тяжело дыша, оперся край стола. «Они пытались задержать меня, задыхаясь, выговорил он. «Дом окружен!» «Эндрю, ты идиот!» — рявкнул геркамер «Зачем тебе понадобилось бежать? Они же догадаются!» «Они узнали про колыбель», — выдохнул Эндрю. геркамер вскочил, опрокинул стул. Лицо его искосило гневная гримаса. Он побледнел так, что татуировка на лбу выступила четче, чем обычно. «Они узнали, где?» Эндрю замотал головой. «Нет». «Нет, они не знают. Они знают, что она есть. Вы знали только что. У нас еще есть время. Нам придется отозвать задание все корабли, вызвать всех сотрудников из кризисных точек». «Нельзя!» — крикнула Ева. «Они ведь именно этого и добиваются. Это единственное, что их сдерживает. У нас нет выбора, — отчаянно бы говорил Геркаймер. Нет!» «Если они разрушат колыбель», — Геркаймер срывающимся шепотом проговорила Ева. «Метка!» Эндрю тихо взглянул на нее, сделал шаг назад. Рука геркамера скользнула в карман. Эндрю опрометью бросился к ограде. Нож в руке геркамера сверкнул на солнце резкий бросок, Нож устремился вслед убегающему андроиду. Тот упал лицом на землю, не добежав двух метров до забора. Нож по рукоятку вошел ему в шею. «Вам никогда не приходило в голову, сэр?» — спросил Геркаймер. «Какую роль иногда могут сыграть самые незначительные с виду мелочи?» Он дотронулся носком ботинка до безжизненного тела. Отлично. Просто отлично у него все получилось. Только метку забыл замазать. А так сработано было просто превосходно. Знаете, как делают многие андроиды? Но это мало помогает. Проходит немного времени, и метка начинает просвечивать. А для вас что означает это косметик Для нас это вроде пароля. Наши агенты, когда приходят с сообщениями, замазывают метку жидкой пудрой. Это так просто, сказала Ева, что никому ей в голову не приходит, что мы этим пользуемся. Сатан кивнул. Значит, это был человек Тревора. Геркамер кивнул в ответ. «Послали, чтобы выкурить нас отсюда. Думали, мы бросимся спасать колыбель. А это колыбель? Ну, это означает, — прервала Саттона Ева, — что Тревор знает про колыбель и теперь не успокоится, пока не найдет ее. А тогда Геркамер жестом остановил ее. «Что происходит?» — спросил Саттон. «Что-то было не так». Куда-то исчезло дружелюбие, доверие и даже единство цели. Все испортил андроид, который вбежал, как сумасшедший, болтал про какую-то колыбель. Инстинктивно сознание Сатана потянулось к мозгу Геркамера, но он твердо остановил его. С друзьями этот номер не годится. «Ну так, черт подери, что происходит, объясните мне, наконец». — Сэр, — тихо сказал Геркаймер, глядя себе под ноги, — вы человек, а тут дела андроидов. Несколько мгновений Сатан стоял, не шевелясь, переваривая смысл его слов. Внутри его закипала ярость. Затем спокойно, как будто только об этом и думал, он сжал кулак и нанес Геркаймеру сокрушительный удар в челюсть. Удар был силен. Сатан вложил в него не только физическую силу, но и весь гнев, переполнявший ему. Геркамер тяжело рухнул на земь. «Эш!» — вскрикнула Ева. «Эш!» Андроид приподнялся, сел, закрыл лицо руками, меж пальцев сочилась кровь. «Я не продал судьбу», задыхаясь, проревел Сатан. «Я не собираюсь, хотя, Боже, правы, вы этого заслужили!» Эш, умоляюще проговорила Ева, «мы должны быть уверены». «Но как я могу доказать?» «Как, если вы не верите?» «Это твой народ, Эш», сказала Ева, «твой». «Их величие — это и твое величие тоже, и ты не должен винить Геркаймера за то, что он так думает. Это и твой народ, если уж на то пошло». Она печально покачала головой. «У меня особый случай».